Глава одиннадцатая. Через два дня после отъезда руководителя операции майора Захарова неожиданно пришел вызов для Севера на экстренную встречу с местным аргентинским резидентом КГБ. В интервале между 12.00 и 12.30 на аллее направо по ходу от гостиницы на четвертом дереве на уровне полуметра от земли из западной стороны была прикреплена металлическая кнопка. Обычная канцелярская кнопка. Север сделал вид, что поправляет шнурок на ботинке, открепил важный предмет. Уже через дерево, но теперь уже с восточной стороны, он также аккуратно прикрепил кнопку. Это означало, что сигнал о встрече он считал. Байрис — очень зеленый город, в нем много парков, аллей, просто деревья вдоль дорог и тротуаров. Один из самых тихих парков недалеко от центра города — это парк Колумба. На входе посетителей встречают монумент самому первооткрывателю Америки. Пять часов вечера, когда весенняя жара стала спадать, возле памятника лениво прогуливался мужчина. Уже не первой молодости, поэтому стростью, тростью, которую держал подмышкой, именно так, а не в руке. Фетровая шляпа, галстук в сине-красную полоску — все это соответствовало описанию человека, с которым должен состояться контакт. «Не подскажете, как найти памятник Магеллану?» Уж очень этот вопрос мучил Матвея, что он решился уточнить это у незнакомца. Это вам в Чили надо ехать. Спасибо, хотя меня больше бы устроил памятник Америга Веспуччи. Согласен, ведь этот континент был назван Америкой в честь латинской версии его имени. Это были слова, пароля и отзыва для опознавания резидента и нелегала. Мужчины пожали друг другу руки и не спеша двинулись по ближайшей аллее. — Давайте сразу к делу, — задал тон легальный разведчик. — Для вас пришла шифровка из Москвы. Мужчина процитировал по памяти. Северу, вам необходимо срочно выехать в Чили для прояснения ситуации с нашим сотрудником позывной Барсук. Следует принять все меры по недопущению попадания его к противнику. Подробности на месте. Центр 32. Повторить: Не надо, я запомнил. Центр 32 был полковник Таранов Дмитрий Петрович, начальник пятого отдела управления С, первого главного управления КГБ. Это внутренняя безопасность. По сути, это контрразведка среди нелегалов. Кто из разведчиков работает на этот отдел, была большая тайна. Этого не знал даже резидент, царь-бог в своем регионе. Матвей как раз и был представителем этого отдела. «У вас есть дополнительные сведения о Барсуке?» — сразу уточнил Север. «Мне известно только то, что он не выходит на связь уже вторую неделю». «Понятно. У кого я могу получить больше информации?» «У нас есть сеть в Чили?» «Боюсь, что сейчас это навряд ли. Как вы наверняка знаете, у СССР и Чили разорваны дипломатические отношения с 1947 года, поэтому наших легальных коллег там нет», — вздохнул аргентинец. К тому же не так давно в стране в очередной раз была предпринята попытка военного переворота. И местная контрразведка, «Дирекцион де интеллигенция националь», сокращенно ДИНА, как говорят у нас в Аргентине, «стоит на ушах?» Скажем так, настороже. А управление национальной разведки, скажу я вам, очень серьезная организация. Поэтому вся агентурная сеть временно заморожена. Надежды на их помощь в таком деле, прямо скажу, никакой. Получается, по сути дела, автономка. Получается. Рассчитывать вы сможете только на себя. Правда, учитывая важность вашей миссии, из Атлантики в Тихий океан отправлены два корабля из китобойной флотилии «Слава». У них база в монте -Видео. Но якобы для разведки промысла и в целях изучения морской фауны отправлена научная экспедиция к берегам Чили. У них случится поломка, и они зайдут в порт Сан-Антонио. Пробудут столько времени, сколько вам потребуется. На борту есть наши товарищи для силовой поддержки, если она вам понадобится. Может, все обойдется, и барсук просто попал в больницу. У моряков есть на борту мощная радиоаппаратура для связи с Москвой. Понятно, китобои мужики серьезны, а связь с Москвой вообще замечательна, невесело подытожил ситуацию Матвей. Как я могу с ними связаться? Каждый четный день в баре у Боцмана и Каракатицы, это рядом спортом, с 12 до 14 часов вас будут ждать. Опознавательный знак блокнот с логотипом Китобойная флотилия Слава. Пароль Кустанай, отзыв воркута. Судя по примитивности условий контакта, ребята не оперативники, заметил Север. «Откуда в море оперативники?» «Только бойцы для вынужденных активных операций. Это все, что есть в наших условиях. Кроме того, товарищ, я надеюсь, вы понимаете, что нужно принять все меры по недопущению попадания барсука в руки врага». «Все, значит, включая крайние меры?» Полувопросительно, полуутвердительно ответил Север. «Так?» «Получается», — согласился резидент. «Сколько служу первый раз с таким условием, сталкиваюсь». — Понятно. Руководство не хочет брать ответственность на себя, поэтому формулирует так расплывчато. Думаю, что Центр-32 цитирует самое высокое начальство. Мне от этого не легче. Они немного помолчали, ситуация была непростой. — Вы были в Монтевидео? — спросил аргентинец. — Да, оттуда и начинали. — Значит, встречались с сеньорой Флорой. — Замечательная женщина? — Согласен. Так вот, она во время войны была радисткой и шифровальщицей в диверсионно-разведывательном отряде за линии фронта. Чтобы не навести немцев на базу отряда, она уходила для проведения сеансов связи не менее чем на 10 километров. Ее всегда сопровождали два бойца. Это и прикрытие, и помощь. Она тоже имела оружие и гранату на всякий случай. Все знали, что живой она никогда не сдастся. Но командир отряда еще при первом выходе отдал приказ защищать ее даже ценой собственной жизни. Но в безвыходной ситуации бойцы должны были ликвидировать и рацию, и радиста. «К чему вы мне это рассказали?» «К тому, товарищ Север, что разведка всегда на войне, и поступать нам с вами придется по законам военного времени». Через паузу уже совсем другим тоном добавил. «Не завидую я тебе, парень. Я поеду по своим немецким документам?» «Не стоит. Испанский у вас уже с аргентинским акцентом, это вы хорошо подхватили» поэтому я вам сделаю «Libretto de Enrollamento». Знаете, что это такое? Книжка призывника «Внутреннее удостоверение личности для мужчин». Правильно, этого документа достаточно для поездки аргентинских граждан во многие страны нашего континента без виз. Настоящий? Эти удостоверения выдают в администрации каждой провинции, которые создали собственные структуры по своим обычаям и критериям без стандартизации или нормализации информации. Бардак, конечно, поэтому грех не воспользоваться. Дайте мне ваш немецкий паспорт, мы переснимем и вклеим ваше фото. Документ я вам передам через день здесь же в это же время. Рельсы железной дороги от Байреса до Сантьяго тянутся вначале по бескрайней аргентинской степи, Пампе, затем карабкаются на горные вершины величественных Ант. Прокладку дороги здесь почитали за чудо инженерной мысли. Путь между двумя столицами на поезде занимал сутки. Да и само путешествие было довольно рискованным. Снежные завалы, землетрясения, ливни, после которых оползали склоны, выводя из строя километры рельсового пути. Попадались участки трассы, на которых из-за крутых подъемов поезд продвигался настолько медленно, что пассажиры вынуждены были покидать вагоны и шагать рядом с ними, чтобы разгрузить паровоз. Пассажиры шли цепочкой по узкой тропе, стараясь не заглядывать в зияющие провалы пропасти. Вершины гор совсем рядом, Протяни руку и прикоснешься. Среди них величественно выделяется семитысячник Аконкагуа. Куда не бросишь взгляд, мрачные бездонные ущелья чередуются с зеленеющими долинами, встречаются развалины каких-то построек. Пограничные пункты между Чили и Аргентиной отстоят друг от друга километров на двадцать. Между ними на плоской площадке, зажатой между гор, высится памятник Христу Искупителю. Он был воздвигнут в 1904 году на перевале Бермеха-Вандах. Открытие памятника ознаменовало праздник мирного урегулирования конфликта из-за спора о границе между двумя странами, стоявшими на грани войны. Рука Христа простерта в направлении границы. На бронзовой доске надпись «Скорее эти скалы рухнут к подножию Христа, чем аргентинцы и чилийцы нарушат клятву мира». Поздно ночью поезд прибыл на вокзал Мапочо и Север, по документам Серхио Сабато, вышел на перрон, вдыхая весенний воздух чилийской столицы. Он постоянно помнил, что это город, где живет Лаура. Тишина, черные силуэты гор на фоне густо синего неба, разрозненные огни в окнах невысоких домов. Поселился сеньор Сабато в гостинице, расположенной недалеко от вокзала. Заснул быстро, зная, что впереди насыщенный событиями день. Так повелось, что сначала надо изучить поле будущего действия. Карту города и прилегающих окрестностей Матвей вдумчиво запоминал еще во время поездки по железке. Теперь надо привязать ее к реальности. Сантьяго-де-Чили — это довольно компактный центр и разросшиеся во все стороны два десятка коммун, вместившие несколько миллионов жителей. Этим он похож на Мехико. Нельзя объять необъятное, да и не нужно. Поэтому Матвей сконцентрировался на центре. Его очень удивило наличие в городе, более двух десятков университетов и порадовало. А значит, встречу и затеряться в разноголосой толпе студентов было вполне в его стиле. Еще в Аргентине Север получил последний адрес проживания Барсука. Он снимал одну скромную комнату на Авенида Виктория в гостевом доме сеньоры Анны. Заехал к ней Барсук по документам на имя Антонио баджера Север для большей маневренности взял в прокат автомобиль «Форд Кастом». Седан, четырехлетка, не особо битый, не броского серого цвета. Черные автомобили в странах с высокой солнечной активностью не пользовались спросом. Для начала он проехался по Авенида Виктория и прилегающим улицам. На некоторых домах висела табличка «Абитасион Libre, что означало «свободная комната». Но на доме сеньоры Анны ее не было. Значит, формальный повод зайти отсутствовал. Оставалось два пути — либо найти, кто здесь в курсе всех событий, либо ходить по соседям, которые сдают Абитасьон Либра, и пробовать их разговорить. На перекрестке расположился бар с названием «Кактус», в него-то и зарулил Матвей по нынешнему Серхио. Посетителей было немного, судя по всему, завсегдатой, они лениво перекидывались в карты. Влезать в игру, к тому же неизвестную смысла не было, поэтому молодой человек переключился на полнотелую, скучающую барменшу. Бокал самого дорогого премиального пива, арахисовые орешки и незамысловатые комплименты быстро расположили женщину к посетителю, особенно к его щедрым чаевым. Сеньор собирался снять комнату в этом районе и просил совета у осведомленного местного жителя, что может быть более естественным. Через полчаса, одолев три литровые игрушки, Север получил необходимую информацию. Пиво он особо не любил и не мог представить, куда в него могут войти почти три литра пива. Пришлось рискнуть здоровьем. Кроме данных о других соседях, выяснилось, что десять дней назад к дому сеньоры Анны ближе к вечеру подкатили три автомобиля. Оттуда выскочили крепкие мужчины и через некоторое время вывели в наручниках тамошнего постояльца, надев ему на голову холщовый мешок. Такого местные никогда не видели, причем арестом занимались люди в штатском, а полиция просто присутствовала. Местный полицейский потом проговорился, что это Дина задержала какого-то бунтовщика. Больше он ничего не знал. Значит, искать барсука по больницам не имело смысла. Надо было выяснить причины ареста. Именно так и бывает на войне. Разведгруппа ушла в дальний рейд, получила невыполнимое задание создать определенную ситуацию, а вот как это делать без помощи информатора, вариант только один — надо брать языка. Повезет, окажется информированным, Быстро приближаемся к решению загадки. Если нет, тянем пустышку, значит, вытянем из пленного хоть что-нибудь и уже отталкиваясь от этих знаний, двигаемся дальше. В ситуации севера цепочка не могла быть длинной. Двое, максимум трое, и все силы контрразведки и полиции накроют плотной сетью. Получается, что эдак, что так, все равно выйдет морды об косяк. Мысли о Лауре не покидали Матвея с самого начала, но он всячески гнал их от себя. Нельзя впутывать девушку в суровые мужские игры. Но теперь ему позарез нужна была хоть какая-то информация, наводка на того, кто может быть в курсе судьбы барсука. Ближе к обеду в отглаженном костюме, начищенных ботинках и с роскошным букетом Север позвонил в калитку особняка по тому адресу, который назвала девушка при расставании. Шизофрения, по мнению врачей, раздвоения личности. Именно это сейчас испытывал молодой человек. Пусть она не будет дома — Могла уехать в путешествие, заклинала одна половинка его сознания. «Нет уж, пусть она будет дома. У тебя нет другого выхода», — возражала другая. «Буэнос диас, сеньор», — прозвучал голос привратника. «Чем могу помочь?» «Могу я увидеть сеньориту Лауру?» «Как вас представить?» «Знакомый моряк». Через некоторое время девушка стремительно выбежала на крыльцо. Лицо ее пылало, дыхание сбилось, в глазах светилась надежда. Увидев Матвея... Надежда сменилась на нескрываемую радость. Они долго не могли оторваться друг от друга. Родители уехали к родственникам не то на Кристины, не то на поминки. Вилли не запомнил. Главное, что до завтрашнего вечера они могут быть совершенно одни. Только глубокой ночью, ближе к рассвету, они немного пришли в себя от пьянящего чувства близости. Сна не было ни в одном глазу. Первым проснулось женское любопытство. «Кстати, Вилли, Серхио поправил девушку Матвей». Прости, никак не привыкну. «Так как ты здесь оказался? Почему Серхио? Как ты стал аргентинцем? Ты скрываешься от полиции? Ты убил кого-то? Как интересно. Немедленно расскажи мне все. Я тебя спрячу, мы уедем в горы. Наши анды умеют хранить тайны. Что ты молчишь?» Все это было произнесено на одном дыхании без пауз. «Я не совсем простой немец, дорогая», — начал свое признание мужчина. «Об этом я уже давно догадывалась. Продолжай». «Откуда?» «На чём я спалился?» — заинтересовался Север. «Ты ни на чём. Великий Сервантес написал. Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты. А твой друг и сосед по каюте был очень непростой испанец». «Мой революционарио». «Слишком большой революционер. Ты очень наблюдательна, моя Лаурсита». «Продолжай, дорогой, я вся в нетерпении. Я являюсь членом одной тайной организации, послан в Аргентину налаживать связи. Мой коллега, которого направили в Чили, попался сотрудником Дина». «Я должен его спасти». «Так вот из-за кого ты здесь», — девушка нахмурилась. «Значит, дело не во мне». Ситуация запахла раздором. Обиженная в лучших чувствах, женщина не думает, она действует. Чаще всего глупо. «Наоборот», — с жаром заявил любовник, «только ради встречи с тобой я напросился на это опасное задание». «Значит, ты хочешь использовать меня?» «Никогда», — с жаром заявил Матвей, «никогда я не сделаю так, чтобы на тебя упала хотя бы тень подозрения» слышишь? Никогда». «Тогда что ты хочешь?» — смягчилась девушка. «Ты выросла в Сантьяго. У твоей семьи большие связи. Только покажи мне человека, который служит в контрразведке. Дальше я все сделаю сам». «Ты будешь его пытать, а потом убьешь?» «Ради тебя я убью любого, но в данной ситуации я бы предпочел его купить. Так шуму будет меньше». «Нет, ты не революционер», — неожиданно констатировала Лаура. «В Аргентине я была знакома с ребятами из Токуары». Ты хоть знаешь, что такое такуара? Ну, замялся нелегал. Молодежное революционное движение, — обтекаемо заявил он. Такуара — это современные городские партизаны. Нам надоели сопливые либералы. Мы собираемся войти в политику на кулаках и пистолетах. Мы знаем лишь одну диалектику — диалектику револьверов. Вот чего меньше всего сейчас хотелось Северу, так это политического диспута. Он попытался аккуратно слезть с этой щекотливой темы. Я не сторонник насилия. Молодой человек попытался приподняться с кровати, но женщина придавила его грудь коленкой. Врешь, я же видела твой бог. Не считай меня дурой. Это следы не от старых фурункулов. Ты воевал? Лаурета, амурамио, я не могу тебе всего рассказать. Зарубцевавшиеся пулевые отметины, оставшиеся после Венгрии, она, конечно, разглядела. Лучше молчи, перебила его хозяйка. Но те нарпела с энла ленгу. Что значит не иметь волос на языке? Ошарашенно переспросил Матвей. Девушка рассмеялась. «Какой же ты аргентинец, если не знаешь самой распространенной идиомы? Будь со мной откровенным или молчи!» «Я не могу молчать. Мой товарищ в опасности. Ты сможешь мне помочь?» «Серхио, ну кто еще, кроме меня, может тебе помочь в этой стране?» «Слушай, у меня есть подруга детства. Она из богатой и уважаемой семьи в Чили. Вокруг нее уевается один ухажер. Так вот, она мне призналась под большим секретом, что он как раз служит в Direction de Интеллигенция Национал. Он из небогатой семьи, поэтому спит и видит, как бы породница с элитой. Я могла бы устроить вечеринку здесь в честь моего возвращения из Европы и там познакомить вас. Мы заманим его в наш винный подвал, оттуда не доносится ни звука, и там ты вырвешь у него все, что он знает. Взгляд девушки азартно блеснул. Дорогая, давай остановимся только на знакомстве, все остальное я сделаю сам. «Хорошо, давай!» — неожиданно быстро согласилась девушка. Глаза ее закрылись, и она рухнула на постель. За окном начинался робкий рассвет. По всем правилам, вербовка не должна производиться ранее пятой встречи с объектом. За это время снижается уровень тревожности, люди начинают привыкать друг к другу, завязываются личные отношения. Но у Севера не было времени. Каждый день усугублял положение барсука. Чилийская контрразведка никогда не страдала гуманизмом, скорее наоборот. Не зря же в числе ее консультантов почетное место занимали бывшие сотрудники гестапо, сбежавшие после войны из Европы. Из рассказов девушки получалось, что Луис Скормета, родом из небогатой семьи, с трудом получил образование, и только благодаря тому, что вместе с ним учился сын воскопоставленного чиновника службы безопасности, он сумел попасть в столичное подразделение Дина. Парень упорно хотел пробиться наверх, Случайно познакомился с подругой Лауры и теперь всячески старался добиться ее благосклонности. Вербовка, безусловно, должна быть подготовлена и пройти несколько стадий. В зависимости от объекта и возможных условий подбирается свой вариант проведения мероприятия. Есть более мягкие варианты, есть жесткие. Имеет значение и сама личность вербовщика. Надо понимать, что само предложение изменить родине, службе, близкому человеку всегда вызывает всплеск эмоций. Как известно, когда включаются эмоции, разум отключается, поэтому сначала надо сбить накал страстей. Уговоры и доводы разума в этот момент преждевременны и неэффективны. Еще Гиппократ утверждал, что подобное излечивается подобным. Это значит, что негодование надо сбивать, выводя человека на грань. Чем сильнее эмоция, тем важнее должна быть ценность для человека. Это могут быть деньги, здоровье, положение в обществе или работа, и в конце концов сама жизнь — Перед человеком должен стоять выбор практически без выбора. Либо согласие на наше предложение, и за это бонус, либо отказ, и тогда тяжелые последствия. Вывод на грань – это начальный этап интенсивной вербовки. Он должен проходить жестко. Второй этап заключается в том, чтобы показать незначительность последствий от принятия предложения вербовщика. Согласие на сотрудничество не изменит, не навредит, существенно не повлияет на значимые для человека объекты и субъекты И он первый. Это как продолжение того, что за это согласие получит вербуемый. То есть формируем ценность такого принятия решения. На третьем этапе необходимо добиться эмпатии с собеседником, сблизиться с ним. Для противоположного пола это может быть сопереживание, комплимент, близкий контакт. Подойдет совместное употребление алкоголя как сближение позиций. Также для этого можно использовать демонстрацию понимания сложившейся ситуации собеседника и при открытии своих личных переживаний или слабостей. Четвертый завершающий этап — это получение не только самого согласия, но и обязательное материальное подтверждение этого в виде письменного обязательства либо первичной информации. Весь вечер Матвей наблюдал за Луисом. Скормета не пользовался популярностью у гостей Лауры, очевидно, они были осведомлены о месте его службы. Скорее, его терпели. Когда он подходил к той или иной компании, его реплики холодно выслушивали, но в беседу старались не включать. Он это чувствовал. Хотя он был немногим старше друзей хозяйки, но разница в общественном положении сказывалась. Кстати, это присуще чилийскому обществу. Есть каста, есть плебеи, и разница между ними огромна, середины почти нет. Молодой человек стойко держался, не впадал от такого отношения в депрессию и не пытался подстроиться подыграть окружающим. Было очевидно, что у Скармета есть чувство собственного достоинства. Север дождался, когда разгар вечеринки стал спадать, и молодежь разбилась на группы по интересам. Сумерки начинали окутывать усадьбу и окрестности. Как известно, темнота — лучшее время для шпионов. «Сеньор Скормета! обратился Матвей к одиноко стоящему мужчине. «Я здесь человек новый. Не могли бы вы меня проконсультировать?» «Вполне, сеньор Серхео, если я правильно расслышал». «Совершенно верно. Давайте возьмем по бокалу вина и расположимся вот в той чудной беседке». Беседка находилась в глубине сада, почти вся была закрыта разросшимся местным вьюнком. В случае обострения ситуации можно было обездвижить чилийского контрразведчика вдали от посторонних глаз и быстро исчезнуть через садовую калитку на прилегающую улицу. «Так о чем же вы хотели меня спросить?» «Меня интересует любая информация об Антонио Баджере, арестованном две недели назад». Лицо чилийца непроизвольно дернулось, он определенно слышал это имя. «Вы отдаете себе отчет, о чем вы меня спрашиваете?» Скормета невольно напрягся, как для борьбы. «Вы предлагаете мне раскрыть служебную тайну?» «У вас нет иного выхода, Луис». Голос нелегала был спокойно холоден. «Я представляю очень серьезную организацию». Поэтому вы либо поведаете мне все, что знаете об Антонио, и получите тысячу долларов, либо вам придется умереть. Не думаю, что смерть входит в ваши ближайшие планы. Послушайте, Серхио, или как вас там? Я слышал, что Лаура назвала вас как-то Вилли. Я вас арестую, и мы выбьем из вас все, что потребуется. Луис, даже если произойдет чудо, и вы в случае этой глупости не получите пулю в голову на пороге этого чудесного дома то мои единомышленники пристрелят вас в течение ближайшей недели. В нашей организации действует закон кровной мести. Или вы такая важная персона, что вас будет охранять спецназ? Бросьте, никому вы не нужны. Итак, Луис, что вы выбираете, жизнь или глупую смерть? На лбу чилийца выступила испарина, взгляд судорожно метался, и это было хорошо. Человек размышлял, а не действовал. Вообще, в процессе вербовки никогда не надо воспринимать любые возражения вербуемого как отказ. Даже если он говорит «нет», это не отказ, а отложенное на какое-то время согласие. По сути, собеседник заявляет, что у него есть такое мнение, а значит, он может выслушать и другое. Это как отношение с женщиной. Если приличной девушке сразу сделать неприличное предложение, конечно же, она ответит отказом. Но это не разрыв отношений. А чаще всего предложение совершить сначала определенные действия. Цветы, конфеты, прогулки, поход в кино, ну и потом уже последует согласие. Именно поэтому необходимо согласиться с мнением визави. В нашей ситуации молчание уже почти можно воспринимать как знак согласия. Можно переходить ко второму этапу. «Сеньор Скармета, наш человек не совершил на территории ни Чили, ни близлежащих стран никаких противозаконных действий». Мы вообще не занимаемся вашей страной. Открою вам секрет. Антонио приехал сюда просто отсидеться. Тихо, незаметно провести какое-то время и исчезнуть без следа. Клянусь, что никаких преступлений на вашей земле за ним не числится. Вам все равно придется его отпустить. Если это так, то зачем вы форсируете события? Его проверят, и если за ним ничего нет, то отпустят. Во-первых, жесткие методы дознания в ваших тюрьмах широко известны. И может случиться, что ваши коллеги захотят, чтобы никому неизвестный человек сознался в каких-то до сих пор нераскрытых делах. А во-вторых, в жизни много непредсказуемого. И может случиться, что наши враги узнают о нем и захотят ликвидировать. Согласитесь, что и такое может быть. Собеседник едва заметно покачал головой. Еще один знак, значит, идем дальше. Север аккуратно достал из кармана туго свернутый рулон долларов и поставил как бочонок перед чилийцем. Мне нужна только известная вам информация и все. Неужели вам не на что потратить тысячу долларов? А потом придете вы или кто-то другой и начнете меня шантажировать? Чем? Я не собираюсь требовать с вас расписку. Вот если бы вы захотели полторы, две, три тысячи, тогда другое дело. Но в пределах тысячи с меня не требуется письменный отчет. Вам никто ничего не сможет предъявить. Итак, Луис... Никто не пострадает, ни ваша страна, ни служба, никто. А вы сможете поменять хотя бы свой автомобиль на новый. Пора, наверное?» «Давно пора», — согласился собеседник в задумчивости, но вовремя одернул себя. «Это не ваше дело». Как он ни старался, взгляд его время от времени неумолимо притягивал рулон денег. Значит, пришло время перейти на выстраивание более близких, личных отношений. «Мой друг, вы знаете сказку итальянского писателя Джани Радари Чиполлино?» «Нет. Жаль. Там все персонажи представлены фруктами и овощами. Автор был марксист, сторонник классового общества, богатые были фруктами, а бедняки, как мы с вами, овощами. Хотя там были перебежчики типа сеньора Помидора, но это неважно. Так вот, после этой книжки я стал смотреть на людей с этой точки зрения». Для меня ругательное прозвище — это редиска. Почему искренне заинтересовался чиллеец? Он уже успокоился и поддерживал разговор без напряжения в голосе. Еще один хороший знак. Редиска сверху красная, причем ярко-красная, как отъявленный коммуняка. А расколешь его, так внутри монархический белый цвет. Луис наконец-то понимающе закивал. Знавал я таких, ну, а вы, интересно, тогда кто? Мы с вами, Луис, где-то одного возраста, да и почти коллеги. Предлагаю перейти на «ты». Не возражаю. Так вот, слушай, мига убери ты, наконец, эти деньги. Зайдет кто-нибудь, мало ли что подумают». После небольшой заминки рулончик со стола исчез. «Я, скорее всего, лук репчатый. У меня много разных чешуек. Я могу быть и Серхио, и даже Вилли, и еще кем-нибудь. Но если ты доберешься до сердцевины и захочешь меня порезать...» то придется горько заплакать и тебе, и окружающим. Похоже? Наверное. А я тогда кто? Ты. Скорее всего, чеснок. Почему? У тебя тоже есть чешуйки, но суть твоя в нескольких крепких дольках. Как в жизни ты играешь разные роли? Они рядом, но разные. Одна доля. Ты хороший профессионал, но не фанат. И если тебе предложат перейти в службу безопасности, в крупную финансовую структуру, ты же уйдешь со службы государству? Наверное, другая долька. Ты будешь хорошим семьянином, будешь заботиться о жене, детях, но это не помешает тебе иметь любовницу. Другая долька, рядом в головке чеснока соседняя. Мужчина, понимающий, развёл руками и неожиданно рассмеялся. Ты о чём? поинтересовался искуситель. Представил своего начальника, типичный огурец, такой большой, напыщенный, в пупырышках, а по сути вода. «Так тебе повезло, дружище, вот если бы твой начальник был старый хрен...» Мужчины, понимающе рассмеялись. «Давай выпьем, что ли? Закрепим наш союз», — предложил Север. И они чокнулись. «Теперь я тебя слушаю», — уже серьезно заявил разведчик. «Я мало что знаю, это не мое дело. Я слышал, что мой начальник обсуждал с руководством, что от нашего давнишнего информатора поступил донос, что он видел человека, очень похожего на руководителя боевым подразделением на войне в Испании. Так это было 20 лет назад. Информация пришла, пробили его документы, они оказались фальшивые, пока задержали. Где его держат, в тюрьме? Нет, на конспиративной вилле за городом. Почему? Мало ли что может произойти в тюрьме. А вдруг выяснится, что он из дружественной структуры или шишка какая-то? Он же молчит. До выяснения держим на вилле. «Это все, что я знаю». «Что за объект? Для чего предназначен? Ты там бывал?» Один раз сопровождал начальника. Объект интересный. Два этажа на первом охрана, на втором апартаменты. Используется иногда для отдыха высокопоставленных лиц, чаще для дознавателей. Поэтому в подвале есть несколько камер. Опять же, для важных персон, либо тех, про кого не надо знать никому. Расположена вилла неподалеку от Сан-Антонио. «Удобно, недалеко от океана, можно спокойно порыбачить, а можно без следов избавиться от человека, что трудно сделать в столице». «Луис, мне нужно точное расположение этой виллы». Скормета вопросительно глядел на севера. «Ты завтра приносишь мне адрес, показываешь это место на карте и получаешь еще один такой же бочонок». На следующий день Луис заехал в гости к девушке забрать забытую шляпу. Он о чем-то пошептался с Серхио и, довольный, Уехал.